Глава 10 Всю ночь мелькали дороги, какие-то тропы, огни городов вдали. Ювей не понимала, как маленькие Нук-Нуки могут так быстро перемещаться, еще и с такой ношей. Они не прекращали своих песен и все время бежали. Одни несли наспех сделанные носилки, другие отдыхали, перекусывая плодами, что добывали для них женщины Нук-Нуки. Ювей никогда бы не поняла, что эти существа с такими же торчащими в разные стороны ушами женщины, если бы кто-то из них не запрыгивал время от времени на носилки, оставляя им то ягод на большом листе лопуха, то жменью орехов, вкладывая в руку, ну или оставляли по сочному плоду. На них тоже были короткие штанишки, только сверху было напрошено что-то похожее на жилет с двумя завязками на уровне груди. При этом разницы в телосложении Ювей не замечала, только руки у них были другие. Но Нук кнуки, что несли их, имели очень крупные ладони, нелепо соединенные с тоненькими руками. А у этих ладошки совпадали с размером их руки, да и темные когти были короче. агиман просто сказал ей, что это самки, а груди у них нет вовсе, потому что свое потомство они выкармливают не грудью, а древесным соком. Тот факт, что агиман при этом нелепо смеялся, сбивал его из толку и заставлял смущенно отводить глаза, но сама она молчала, не понимая, Зачем они могли понадобиться жрецу эльфов? «Жрецу всегда виднее», — говорил Агимон, почему-то ни о чем не беспокоился. Вот Ювей молчала, даже когда настал день, и солнце поднималось все выше. Она провожала его взглядом, затем раскрывала свою ладонь, подставляла белую метку подсолнечные лучи и пыталась поймать свет. Она пробовала спать, надеялась увидеть что-то про Гарримонда, но сон не шел, а если она и засыпала, то очень ненадолго. Без сновидений, с одним лишь беспокойством. «Не грусти, человека!» Сказала ей неожиданно совсем маленькая женщина Нук-Нук, с белоснежными волосами протянула бутон какого-то высушенного цветка. «Выпьешь отвар из этого цветка, и все печали пройдут. Уснешь, судьбу свою узнаешь, поймешь все. Судьба у тебя особая, сквозь жизни тянется от начала мира и до конца его, так что бери». Она быстро схватила Юэй за руку и вложила ей бутон, что оказался внезапно твердым, как камень. Маленькая женщина дернулась в сторону, а к ним с криками бросился тот самый Малуталу, что первый им встретился, махая кулаком и брыжа слюной. Только в криках Юэй-Юэй ничего понять не могла, да и Агиман языка не понимал. «Что говорит это безумное спросил в итоге Малуталу, когда устал ругаться на беловолосую соплеменницу. «Ничего такого». — прошептала Ювэй, — зачем-то прячет цветок, как будто ей нужен был подобный талисман. — Хорошо, — подумав, сказал молодой нукнук -нук, почесал макушку, а затем, важно, предупредил. — Бабаяна была ведуньей, но ей в голову какой-то тьмой надуло, волосы побелели, а разум совсем померк. Не надо слушать слова Бабаяна. — Я поняла, — прошептала Ювэй, но почему-то цветок не смогла выкинуть. — Хорошо, наша скоро прибыть. «Эльфы обещают встречать вас!» С неожиданной торжественностью объявил Малу Талу и спрыгнул с носилок, мгновенно потерявшись среди ушастых сородичей. «Но она ведь дала тебе что-то?» Спросил Агимон, придвинувшись к Ювей, так чтобы его шепот никто другой не услышал, хотя на больших носилках они легко могли не соприкасаться, даже вытянувшись, чтобы поспать. Ювей вместо ответа показала каменный бутон в своей ладони. «Покажи его шаману эльфов, он очень особенный, ему можно говорить все», — посоветовал Агиман и тут же отстранился. Но Ювей сама поймала его за руку. «А как же слова о безумии?» — спросила она. «Для них и Гэримонд безумен, это нук-нук, и они по-своему видят мир», — сказал он, пожимая плечами. «Может, она ведома, а может, она несет какую-то страшную тайну и только так может что-то о ней рассказать». «Мы с тобой никогда не узнаем правды, а вот эльфийский жрец поймет, что это за цветок». «Поняла. Спасибо», — прошептала ювей и спрятала цветок за поясом своего истрепанного платья. На горизонте уже показался эльфийский лес. Зеленые кроны его деревьев были настолько светлыми, что казались на солнце золотыми. ювей даже пораженно озиралась. Ее, ну кнуки, несли совсем по-другому лесу. Деревья здесь были ниже, темнее и даже будто не такие ровные, словно что-то их гнуло тяжелым грузом. «Там воздух другой», — мечтательно говорил Агимон. «Там жизнь иная». Но Ювэй его не слушала, а оборачивалась с удивлением, замечая, что нук-нуки, пробегая, не оставляли примятой ни одну травинку. «Значит, по нашему следу он нас не догонит». Думала Ювей кусала губы, понимая, что она не может больше ничего не знать о Герримонде, особенно теперь, когда еще и хранители как сквозь землю провалились. «Нашли что-то поинтересней», — решила Ювей, понимая, что божествам до них в действительности нет никакого дела.